Глава 13 Заснула я с трудом, металась по подушке, прислушивалась к тишине. Алекс спал безмятежно, раскинувшись на пол кровати, а меня одолевали грустные мысли. Во-первых, я понятия не имела, куда делось кольцо. Сколько не вспоминала, прикидывала так и эдак, кольцо было у меня на пальце всю свадьбу. Даже двоюродная бабушка Алекса, Известная в своей семье криптоманка не подходила ко мне на свадьбе одна. Ее всегда сопровождала внучка алочка та еще штучка. Но не могли же они своровать у меня кольцо при всех, это же скандал. И потом, вроде бабуля ворует только ценные родовые артефакты у кровных родственников, так говорила мама Алекса. А мое кольцо, оно новое, особой исторической ценности не имеющее. Зачем оно ей? Да ну, бред, кольцо своровать не могли». Скорее всего, я его потеряла. Случайно. С кем такое не бывает? Например, потянешься юбку одернуть, кольцом за колготки зацепишься, и все, поехала. Или один раз я с Сережкой за свитер зацепилась. Ухо прострельнуло такой сильной болью, что я заплакала. Забыла кольцо в отеле. Теперь я обдумывала и эту версию. Два раза меняла наряды, спешила. Но фишка в том, что при перемещении в призрачный мир Я была в таком шоке, что даже при приодевании мало обращала внимания на свои руки. В упор не помню, было на мне кольцо или нет. Пока я размышляла, на кухне что-то звякнуло. Я натянула одеяло до подбородка и затаила дыхание. Мне казалось, что за мной наблюдают из темноты. Я почувствовала чужое присутствие, физически ощущала на себе пристальный и тяжелый взгляд. Разум твердил, что это глупости и паранойя, но когда я повернулась на правый бок, и перед моими глазами возникла тьма, я точно заметила движение. Черная тень в темной комнате. брр Душа ушла в пятки, и я даже пнула Алекса, чтобы проснулся. Но муж пробормотал нечто невразумительное и повернулся ко мне спиной. А тьма сгущалась. У меня прямо мороз по коже прошелся. А ведь шторы у нас не то чтобы плотные и вообще синего цвета. И фонарь почти под самым окном. Чего ж тут так темно? — Кто здесь? — прохрипела я и, могу поклясться, услышала чей-то вздох. Он ударил по перепонкам, как громкий звук. А потом разом стало светлее. Сквозь синие шторы просачивались рыжие проблески, и я даже смогла увидеть очертание шкафа в том самом темном углу. Чертовщина! Меня вмиг прошиб пот. Осознание того, что мне не показалось, и в паре метров от меня действительно кто-то был, отозвалось в сердце дикой паникой. Я была в опасности, в своем собственном доме. Мне грозило неизвестно что, и просто таки жутко повезло, что не напала. «Олеся, спокойно. Возьми себя в руки. Оно ушло», думала я, сжимаясь калачиком под одеялом. Захотелось выпить водички. Да я бы и коньячка хлопнула кружечку, даром, что беременная. От рюмки, небось, ничего плохого не сделается. Расслаблюсь только, сниму напряжение. Ух! Но в нашем доме спиртного не водилось. Босиком я пошлепала на кухню, налила себе кружку кипяченой воды и залпом выпила. Потом другую, сживала конфетку и одну сушку. Нервяк никуда не уходил. Он словно прописался в моих венах и праздновал новоселье. «Нужно сполоснуть лицо холодной водой», — подумала я и поплелась в ванную. Там меня и выхватил мокрую и теперь уже чрезвычайно злую черный рыцарь. Не успела я вытереться полотенцем, как зеркальная жижа схватила меня за правую кисть и втянула внутрь. И я перенеслась в одной ночнушке, даже без халата. Когда я предстала пред рыжие очи своего начальника, В этот раз хоть не в подвале, а в его кабинете. С моего носа капала холодная вода, а глаза покраснели. Черная маска издала отчётливый насмешливый хмык и уставилась на мои голые ноги, как и загипнотизированная. Хороший прием после насыщенного дня. Как же я устала. Никакого спокойствия не хватит, чтобы это вынести. И тут, и там я всем что-то должна. И нужно соответствовать, дабы не расстроить и угодить. Хватит, надоело. Меня просто добил этот дебильный хмык. Ну сколько можно надо мной издеваться?» Я скрестила на груди руки, пряча синее кружево. Сейчас мне внезапно и страстно захотелось одного — убивать. И пусть не жалуется, что попался у меня на пути. «Что с ногой?» — вдруг спросил он. «Болит?» Пару раз, недоуменно моргнув, я медленно опустила взгляд. «Да, действительно, нога выделяется синюшным оттенком. Распухла она сильно, благо я стояла босиком на пушистом белоснежном ковре. Теперь моя ножка по цвету сочеталась с ночнушкой. И главное, я была на таком эмоциональном взводе, что даже не сразу отметила ноющую боль в собственной конечности. Решила довести себя до корпоративного цвета. Оскалилась я и вздернула подбородок. Что, не нравится? Рыцарь не удержался, хмыкнул в кулак. А потом вдруг опустился на одно колено. Меня пихнул, чтобы села в кресло, и я автоматически послушалась. Рыцарь скинул черные перчатки на пол, и я увидела, что он скрывал. Руки голубого цвета. Смотрелось это и в самом деле странно. Когда он ледяными пальцами схватил мою ступню, я не сдержала болевой стон. Симпатично смотрится, но неестественно. Он снова сжал ногу, и я охнула. Перелома, впрочем, нет. «Вилар!» На крик хозяина отеля моментально появился управляющий. Он одарил меня вежливой улыбкой и поклонился. Я криво улыбнулась в ответ. «Вилар мне нравился, и не только потому, что хотел накормить. Управляющий был призраком старой школы, если так можно выразиться. Деликатный и воспитанный. Среди людей таких не каждый день встретишь, а уж среди призраков настоящий бриллиант». И вообще приятно, что в этом опасном месте хоть кто-то дружески ко мне расположен. Рыцарь, вот, к примеру, собирается пытать меня болью, иначе как объяснить, что он все еще держит в руке мою ступню? Вызови Рихарда сюда, пусть осмотрит леди. Может, я лучше пойду в свои апартаменты? Робко попыталась выдернуть ступню я. Сидеть. Его приказ был подобен Рыку. Мы с тобой еще не закончили. Да? Неприятно удивилась я. Вела, коротко кивнул и вышел. Я немного запаниковала. Единственный якорь спасения покинул меня, оставил наедине с этим извергом. Несправедливо. Салон ровно в десять. В том зале где ты знакомилась с персоналом. Вдруг сказал рыцарь и положил поверх ноги еще одну руку. Полегче. Меня передернуло от нестандартности ситуации от холода, что пронизывал, поднимаясь от ступни вверх, вплоть до бедра. Руки рыцаря были очень холодными, словно сделанными из льда. Его руки меняют температуру по воле разума, так что ли? «Нормально. Спасибо», — тихо ответила я, не зная, куда деть взгляд. Рыцарь все еще сидел передо мной на одном колени и не собирался сдвигаться, а черная маска была совсем близко, И от того смотрелось еще страшнее. «Почему вы ходите в маске?» Невольно вырвался вопрос. Почти сразу я пожалела о своем любопытстве. Вот неугомонная Леся. Перешла личные границы, испортила приятный момент. А ведь опухшей ноге становится намного легче, когда прикладываешь холодный компресс. А теперь он озвереет и обругает меня. «Не могу сказать. Прости». Вдруг тихо вымолвил рыцарь, И я столбенила. Мне не послышалось. Он действительно извинился из-за своей тайны? Значит, сегодня он не так строг, как вчера. Нужно воспользоваться моментом и разузнать побольше о рыцаре. «Может, нам стоит нормально познакомиться?» — осторожно начала я. «Как вас зовут?» «Ты правда хочешь знать?» — усмехнулся он. «Если это не праздное любопытство...» «Нет-нет!» поспешно прервала его. В моем мире принято обращаться друг к другу по имени. Это довольно безобидная традиция, как мне кажется. Она способствует установлению доверительных отношений и гармонизирует атмосферу в коллективе, улучшает качество работы. О, как! Откровенно посмеялся над тирадой рыцарь. Традиции мой рот уважает. Дело хорошее. А то я не поняла. Ходит весь в темном, как 300 лет тому назад. Хорошо хоть без лад. «Так как вас зовут?» «Меня Олеся Иванова, то есть Ростоцкая», сообразив, что я только что произнесла, покраснела. «Далась мне девичья фамилия. С чего это я, замужняя женщина, вдруг решила представиться по-старому? Не привыкла, наверное. Да, так и есть. Не будем углубляться в это». Редмонд, Это мое имя. Фамилия Челсней». «Вы англичанин?» — тут же спросила я. Вроде как я уже слышала такую фамилию. Вряд ли. Сухо ответил рыцарь и отпустил мою ногу. На какую-то долю секунды меня охватило разочарование. Осознав, что именно я почувствовала, сильно смутилась, уткнулась взглядом в пушистый ковер и попыталась успокоить нервы. Не стоит придавать большое значение поведению Редмонта, он просто из вежливости мне помог. Совести такт все-таки не исчезли полностью из его сердца. Хотя по виду и не скажешь. Рыцарь сел за стол и какое-то время молча пялился в электронное устройство, очень похожее на планшет. А я не пыталась возобновить разговор. Хорошо, что Рихард пришел быстро. Ржеволосый доктор не удивился, увидев недееспособную с опухшей ногой, только поворчал немного. Причем откровенно, не подбирая особо деликатных выражений. Он конкретно прошелся по заботливости и деликатности работодателя сего гостеприимного заведения. И пожалел бедную леди. Я даже проникла с его негромкой речью и чуть было не прослезилась. А рыцарь полностью проигнорировал его слова, даже не поднял голову, сидел в париметрах от нас и словно полностью погрузился в свое устройство. Хотя, может, так оно и было. Во всяком случае, за те 15 минут, что искулап обрабатывал ногу разными мазями, не произнес и слова. «Леди, не стоит передвигаться сегодня самостоятельно», «Притащить инвалидное кресло?» Все-таки отвлекся от устройства Редмонд и оценивающе оглядел меня. «Не поместится. У нас кресла маленькие». Я вспыхнула, но мои мнения и чувства не стояли у этих существ в приоритете. Они даже не посмотрели в мою сторону, решая мою судьбу без меня. «Какие обязанности на сегодня у леди Олеси?» — поинтересовался Рихард. «Принимать гостей? Она может сделать это и тут». Рыцарь возмутился, но сдержал свой нрав. Только слишком громко стукнул планшетом, когда опускал на стол. «Интересно, как там после столь сильного удара электроника? Не повредилась?» «В моем кабинете?» — притворно ласковым тоном спросил Редмонд и наклонился вперед. «Вы понимаете, о чем просите?» Он явно хотел надавить и напугать карлика, но и скулаб тоже был не лыком шит. Рихард собрал коробочки с мазями, которыми лечил мою ногу, убрал все в большую сумку и бросил на меня сочувственный взгляд. «Кажется, она уже в вашем кабинете, господин. Принесите ей одежды, и пусть себе развлекает гостей». «Ты предлагаешь мне самому принести ей?» Ярость рыцаря уже чувствовалась физически. Она выплескивалась из него жгучими, обжигающими каплями и того и гляди норовила попасть на меня». Рихард и Редмонд молча смотрели друг на друга, меряясь взглядами. Ни один из них не собирался отступать. «Я сама могу сходить в комнату», — попыталась привлечь их внимание, я и пристала. «Сидеть!» — рявкнули оба и продолжили мысленно испепелять друг друга. «Я не думаю, что будет уместно приглашать гостей в мой кабинет». «А вам не кажется, что девушке нужен покой?» Она и так спокойна. А если не до конца, могу упокоить в конец. Сквозь зубы проскрыжетал Редмонд. Я в недоумении притихла. Ситуация выглядела абсурдной. Они ссорились из-за меня, платья и кабинета. И это было глупо. Высоченный рыцарь и низенький карлик воинственно смотрели друг другу в глаза, и ни один мужчина не собирался отступать. Мазь рыжего доктора оказалась поистине волшебной. Синюшность с ноги не спала, но сильной боли я уже не чувствовала. И меня стало крайне сильно раздражать рыцарское самоуправство. Не то, чтобы я сама навязывалась сидеть целый день у него под носом, но... Утомил уже. «Что за детский сад, право слово!» Не выдержала я и самым натуральным образом подскочила. «Вы тут и решите, кого мне слушать в первую очередь, доктора или господина Самодура? А потом пришли Ризу. я пошла к себе. Мне холодно». Вздернула подбородок и гордо ушла под возмущенные крики. «Леди, куда вы? С ума сошла? А ну, стоять!» И прочие неприятные слова. Я почувствовала моральное удовлетворение. Ну их, пусть спорят и огрызаются, но без меня. Иногда самое лучшее действие — это вовремя уйти. К счастью, вдогонку никто за мной не побежал. И Риза пришла ровно через пять минут, как я вошла в комнату как будто она ждала моего появления или ее послал ко мне заботливый Вилар. Платье безгорничное я выбирать не стала, бросилась сразу на кровать. Усталость накатилась неимоверной силой и дико хотелось спать. Но вместо этого меня наградили дежурной улыбкой и предложили привести в порядок прическу. Пришлось сесть перед огромным зеркалом. Если честно, меня они теперь пугают. Того и гляди, оттуда выпрыгнет черный рыцарь или еще какое чудовище. Даже смотреть на себя не хочу. Зеркала мне стали противны, не до красоты. — Риза, у вас существуют энергетические напитки? Что-нибудь бодрящее? Крепкий кофе? Девушка изумленно покачала головой. — Нужно узнать у повара. Не слышала раньше таких названий. Леди не выспались. И невозмутимо принялась расчесывать мои волосы. Я чуть было не заскрежетала зубами с досады. Даже мельком взглянув на мои черные круги под глазами, становится ясно, что не выспалась, и причем довольно давно. Но девушка, к моему удивлению, терпеливо ждала ответа. Ох уж эти призраки, себе на уме. Узнайте, пожалуйста. Не стала развивать тему, я и прикрыла глаза. Никогда не подозревала, что могу заснуть, когда меня дергают за волосы. Поздравляю, Олеся. Следующим шагом будет умение спать стоя, как солдат в карауле. Подумала я, когда Риза деликатно и громко повторила свой вопрос мне на ухо. Я испугалась и вздрогнула. Горничная испугалась моей реакции и вздрогнула тоже. Вот только в руках у нее были шпильки, которыми она закрепляла пучок на голове. Дернувшись, она прибольно отцарапала меня. «Простите, леди, я не ненарочно! Простите!» Девушка упала передо мной на колени, и на ее щеках расцвели синие пятна. «Пожалуйста, не говорите хозяину! Прошу вас, не докладывайте ему! Пожалуйста! Я искуплю свою вину, ни за что больше не пораню вас!» На лице горничной явственно читались отчаяния и страх. Она жутко боялась Редмонта и наказания. Панически, словно ей могут отрубить голову или отправить вечную ссылку. Неужели Редмонд так строг со слугами? Хотя чего это я? Конечно, он жестокий самодур, готовый в секунду обругать или уволить. Но все равно я была поражена страхом, что читался на лице Ризы. Есть над чем задуматься на досуге. Мне стало жаль девушку. Пусть она призрак и телом синяя, но все-таки душа у нее есть. Что ж, я понимаю, ты ненарочно. И не хотела меня поранить. Риза, я все понимаю. Но как к этому отнесется хозяин? Все-таки я его новая хозяйка? Девушка едва слышно взвизнула. «Эх, Олеся, что ты творишь? Ведешь себя, как законченная стерва», — твердила совесть, но я упрямо затолкала ее подальше. «Если хочешь искупить свою вину, можем обсудить подробности. Мне нужна услуга и информация». Не веря своему счастью, девушка заторможенно кивнула.